Глава одиннадцатая. Она вошла легко и грациозно. Беспривычный при дворе церемонной величавости фарфоровых кукол. Мило улыбнулась и присела в глубоком поклоне. Я хмуро разглядывал ее еще от входа, даже одета с заметными нарушениями придворной моды. Все в сторону упрощения. И не думаю, что это постарались парикмахеры и портные. Те как раз пытаются наворотить все самое сложное и вычурное, чтобы показать мастерство и особый стиль. А это напротив предпочитает показывать себя. Дольше выдерживать ее в глубоком приседе уже неприлично, и я с самым хмурым видом сделал знак «Встать» и сказал с подчеркнутым недовольством. «Леди, что-то до меня дошли слухи, вы якобы моя любовница». Она сделала огромные глаза. «Ваше Величество!» «Вы ни при чем», поинтересовался я. «Злые люди наговаривают». Она пожала блестящими в свете свечей плечами. «Ваше Величество!» «Конечно, ни при чем!» Все видят возле вас леди мишелу а иногда герцогиню Самантеллу Херстворцкую. «Это официальные любовницы», — пояснил я, — по вашей дворцовой терминологии. «Но вы как бы тайная. Есть такой термин? А то я тайные службы знаю. А что такое «тайная любовница» при двух официальных? Предмет безудержный или какой-то там еще страсти?» «Безумный», — уточнила она педантично. «Или безумный», — сказала я злобно. «Я не уточнял. Да и какая разница?» «Большая», — сообщила она. «В дворцовых интригах каждое слово весомо и что-то значит. Если безумный, то...» Я прервал. «Кто такое распространяет?» Ее и без того огромные глаза из фиолетовых стали небесно-синими, даже голубыми, как у куклы, и расширились на пол лица. «Ваше Величество, злые языки есть и на том свете...» Глупость какая, — сказала я сердцем. «Тайная любовница, предмет страсти. Да я скорее крокодила полюблю, идиоты!» Еще какие, подтвердила она с готовностью. Но вы не обращайте внимания, государь. Слух слишком нелеп, чтобы вы в него поверили. Это так, языки почесать. Всем жутко интересно, чем будут заниматься. Поэтому и придумывают заранее. Я продолжал разглядывать ее в упор. То есть вы ни при чем. Абсолютно, заверила она. Лицо у нее в самом деле идеально чистое. И как бы бесхитростное, хотя бесхитростных женщин не бывает. Смотрит даже с сочувствием. «Я претендовала на официальную любовницу. Это в интересах империи, как я уже объяснила, а вовсе не тайную. Окружение императора должно быть безукоризненным, как его министры, слуги, лошади, так и женщины. Если стану любовницей, скажем, вашего лорд-канцлера, то у многих появится разумный вопрос. Почему он всего-то лорд-канцлер, а не император?» Я нахмурился. «Че в самом деле?» Ее улыбка стала покровительственной. «Ваше Величество». «Во дворце ожесточенная война за место поближе к императору постоянно, непрерывно и весьма жестоко. благородство и милосердие в ней просто не бывает. Вас в подробности нашей жизни не посвятили? Странно». «Почему странно?» – проворчал я. О таком даже не спрашивал. «Вы не могли спрашивать о том?» – отвечала она педантично, – «чего не знали. А вас обязаны предупредить были сразу. Странно, странно. Ладно, я сама вас посвящу в некоторые тайны». Я спросил опасливо, «А спать с вами за это не потребуется?» Она отмахнулась самым пренебрежительным видом. «Ваше Величество, что вы о таких пустяках? Будете спать или не будете, разве это важно для вашей империи? Важнее ее безопасность, процветание и подъем сельского хозяйства?» Я насторожился. «Постойте, постойте, что вы сказали о сельском хозяйстве?» «Что это очень важная задача», — объяснила она. «Как я слышала, наш новый властелин империи постоянно твердит, о таком предстоящем подъеме, что почти цель существования всей империи. Че, правда, пробормотал я. Но это был полемический прием для выжигания энтузиазма, массы и всеобщего вдохновизма, некий полезный перехлёст Она сказала безапелляционным голосом. Значит, во время послеобеденного выхода пойду с вами, ваше величество. Это плюсик, как вы говорите, к вашему авторитету. Быстро хватайте термины, сказал я, и даже усваивайте а как же герцогиня Херстворцкая и леди Мишелла? Синие глаза почти без перехода стали фиолетовыми, в них заблистали острые искорки. Император не должен вникать в такие мелочи. В сложном дворцовом мире все передвигается как бы само по правилам дворцового этикета. Они тоже пойдут за вами, как и я, на расстоянии в четыре шага. Мы все трое будем счастливо улыбаться и отвечать на почтительные поклоны придворных. «Ага», — сказал я опасливо. «Ну, если само...» «Хотя нет, что-то в этом неправильное. Я подумаю. Хорошо, подумаю. Может быть, даже посоветуюсь. Вы можете идти, леди Жанна». Она присела, прощаясь, но вместо «Ваше Величество» сказала с такой готовностью, будто уже работает личным секретарем. «Главное все-таки подъем империи и сельского хозяйства. Это будет сделано, Ваше Величество. А вы правьте миром, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь». Не все ли равно, какая из женщин придет к вам в постель? В темноте все мы одинаковы. Поздним вечером я с балкона моих апартаментов с раздражением смотрел на ярко освещенную часть двора перед главным зданием, куда со стоянки экипажей степенно сходятся благородные дамы и знатнейшие лорды. Это для нас вечер, а для них начало дня. Всю ночь будут тусоваться, сплетничать, флиртовать, затевать новые интриги еще не распутавшись со старыми, и вообще вести привычную жизнь придворных, вне которой себя уже не мыслят. Музыка звучит игриво-фривольная, намекающая на нечто под платьем. Здесь все разговоры в основном вертятся вокруг подобных тем, кто кого и как, древняя любовная игра, принявшая немыслимо усложненные формы, обросшая условностями и даже создавшая свой язык из улыбок, взглядов, намеков, взмахов веера, приклеенных мушек и прочего-прочего, аксессуары чего все еще множится и разрастаются. Хрурт от двери спросил с сочувствием. «Прогуляйтесь, там такой праздник. Вам не помешает пройтись хотя бы малость?» «У них всегда праздник. А сейчас вообще, – заверил он, – мы же их спасли. Теперь всю жизнь будут праздновать. А то, чем буркнул я. Господь человека создал не для веселья. Но человек противится. Человек всему противится». Ладно, в самом деле покажусь народу. Мол, я тоже, как и все, веселюсь как бы. Выкажу единство власти и народа. Это отольется. Фу, зачтется. Как бы нехотя, спустился по церемонной лестнице. В нижнем зале с высокого свода падает яркий праздничный свет. Там всажены квадратно-гнездовым методом исполинские люстры на сотни свечей, сверкающие мириадами осколков хрусталя, что вполне могут быть даже не хрусталём, ограненными бриллиантами. Кто знает, как тут императоры с ума сходят, сгребая в свой дворец все сокровища империи. Альбрехт с сэром Рокгалером, оба с угрюмыми лицами, у настиж распахнутых дверей, наблюдают за весельем во дворе. Я сказал приветливо. Сэр Рокгалер, наконец-то и вы на этом некультурном мероприятии, а то все в работе, все в работе. Он ответил со вздохом. Всегда танцуют. «Как в них столько влезает?» «Это у них вместо воинских упражнений», пояснил Альберг с усмешкой «У нас с копьем и мечом занимаются по несколько часов, а тут всю ночь танцуют. Тоже, наверное, утомительно». «Я сказал с иронией. Можно подумать, вы не вкусили и от этого пирога». Он ответил философски. «В пятнадцать лет танца удовольствие, в двадцать предлог, в сорок тягость». «Чего?» – спросил я с недоверием. Вы такой старый, сэр Альбрехт. Пока держите меч, а усы вверх, вашей здоровой дури на все хватит. Это я должен скулить и жаловаться. Вот император скагерок что-то затевает. Уже сниться начал. Он покрутил головой, а Рокгалер сказал степенным голосом. У восходящего солнца больше поклонников, чем у заходящего. Хорошо бы, пробормотал я. Только солнце ли я? Король солнце был, а вот император солнца. Я неспешно начал спускаться со ступеней. Оба послушно двинулись следом. Углубляться в веселящуюся толпу не стали. Слушали музыку и рассматривали женщин. Сегодня более раскованных, чем обычно. На маскараде допустимо некоторых хулиганство в одежде и вообще в наряде. Хотя, конечно, в рамках аристократического вкуса. Платья, к примеру, могут быть ярко-зелеными, синими или даже черными. А прически одна причудливее другой украшенные длинными цветными перьями, живыми цветами, хвостами лис или горностаев. Мимо нас прошла одна из молоденьких. Первый бал, так сказать. Хотя здесь маскарады интереснее. Одежда то ли праздничная, то ли карнавальная. Мне понять трудно. Но для мужчин любая женская одежда смотрится какой-то хренью. А это так и вообще. Ручки тоненькие, а рукава настолько широкие и длинные, что свисают до самого пола. Но вышагивает Дореха гордо и с осознанием своего величия и значимости. Вообще-то, если бы не эти рукава, что только в цирк клоуном, выглядело бы вполне пристойно. Темно-багровое платье гармонирует с ее густыми пепельными волосами. Десяток брошек и ожерелья в три ряда тоже в цвет. Даже небольшая корона, больше похожая на венок, украшена темно-лиловыми камешками. Когда прошла мимо, бросив в нашу сторону опасливый взгляд, Я успел увидеть расширенные в испуге глаза с радужкой странно-лилового цвета, какими бывают тучи с грозой и молниями. Подол платья волочится по мрамору дворового покрытия. Иначе увидел бы и туфельки, наверняка тоже лиловый или багрового цвета. Или мохнатые копытца, как у царицы Савской. Рокгалер вздохнул. Как дивный цветок, так и тянется рука сорвать. Вы как на это осмотрите, Ваше Величество? Я покачал головой. «Как гуманист, цветы нерву Полюбуюсь, и пусть живет красота. Иду дальше». Намек понял, ответил он с сожалением. «Ладно, пусть эта красота проплывает мимо. Так безопаснее для нас». Красота проплыла, бросив в нашу сторону удивленный игривый взгляд и чуть приопустив длинные веки с наклеенными ресницами, такими длинными и густыми, что могла бы удержать на них что-нибудь даже неприличное. «Пусть плывет», — согласился альберхт «Вы тоже больше по служанкам?» «Как и большинство», — ответил Рокгайлер, понизив голос. «Даже сэр роберт и то пользует больше тех, кто приходит стелить ему постель, а графиня опасается. Осторожный, это мы два дурака. Чуть не попались, но мудрый сэр Ричард, вот уж кто в женщинах знаток, удерживает». «Я смолчал, похвала какая-то не такая. Я знаток в сельском хозяйстве, хотя сам знаю, какой знаток, и чего это мне цепляют женщины, издеваются над властью». Альбрехт сказал весело. А, а сэр Келеви, идите к нам, а то вы здесь как носорог среди уток. рок Рокгалер буркнул. — А мы что, носороги? — Ладно. Граф Келеви, похоже, в этот момент общался с женщиной. Оглянулся, сказал ей что-то и пошел к нам. Огромный тяжелый, уже частично в камзоле из Жанина, правда, расстегнутым. Блестящая кераса из высокосортной стали блестит хищно и победно. Шаг тверд. Сапоги все еще походные, грубые, даже шляпа напоминает его же рыцарский шлем, по бокам роскошный перья торчат как рога, а весь вид графа говорит, что больше готов к поединкам, чем к танцам. Альбрехт пробормотал. «Каждый вправе мыслить иначе, чем окружающий мир, но не вправе одеваться по другой моде».